Если в доме не станет людей, он тоже уйдет отсюда, и сад опять будет наш. Иди, и не волнуйся. Ты думаешь, он уйдет? Когда дом стоял пустой, разве тут водились мангусты? Мы были царями всего сада. Ты царь, я царица. И не забудь, что когда на дынной грядке Вылупятся из яиц наши дети, А это может случиться и завтра, Им будет нужен покой и уют. Об этом я и не подумал. Хорошо, я иду. Я убью большого человека и его жену. А если удастся их сына, И упал су потихоньку. Я слушал и весь дрожал М -м. от негодования и ярости. Я просунул в отверстие сначала голову, а потом втянул два метра своего холодного туловища. Я был взбешен. Но все же пришел в ужас, когда увидел, какая огромная М -м -м. эта кобра. Я свернулся в кольцо, потнял голову и стал всматриваться в темноту. Если я нападу сейчас, М -м -м. об этом узнает Нагайна. Двоих мне не одолеть. Что же мне делать? Большого человека есть палка. Но утром он придет сюда умываться, конечно, без палки. Я подожду его здесь на рассвета. Ты слышишь меня, Нагайна? Нагу никто не ответил, я понял, что Нагайна ушла. Я обвился вокруг большого кувшину с самого пола и заснул. И я стоял тихо, как смерть. Через час Рикки начал тихо продвигаться к кувшину, мускул за мускулом этой толстой шею у надо с такой шеей не справится а укусить где нибудь поближе к хвосту только раззадорить врага остается голова над самым капюшоном и уж если вцепиться в нее так не выпускать ни за что Вот дал прыжок. Голова змеи лежала чуть-чуть на отлете. Прокусив ее, рикки-тики мог упереться спиной в выступ глиняного кувшина и выиграть еще секунду. Но этой секунды я отлично воспользовался. А потом его подхватило, брякнуло осень. И стала мотать во все стороны, как крысу мотает собака. И вверх и вниз, и большими кругами расхвыривая во все стороны жестяные копошечки мыльницы-щётки. Он сжимал челюсти все крепче и крепче, потому что хоть и думал, что пришла моя смерть, но решил её встретить, не разжимая зубов. Вдруг за моей спиной ударил гром горячий вихрь налетел и сбил смог, а красноконе опалил мою шоку. Это я прибежал на шум с охотничьим ружьем И выстрелил сразу из обоих стволов И попал в то место, где кончается капюшон А реки Тики не разжимал зубов И глаза его были закрыты Так как я считал себя мертвым Эми, Эми, иди сюда Смотри, опять наш мангуст В эту ночь он спас от смерти нас и тебя и меня Какой ужас! Какая отвратительная И какая огромная змея Дай мне нашего дорогого героя Рикки, иди ко мне. И она поцеловала меня в мой розовый нос. Я сама отнесла его в спальню к Тедди, но Рикки всю ночь только и делал, что встряхивался. Я проверял, правда ли, что мое тело разбито на сорок кусков, или это мне только показалось в бою. К утру у него закоченело все тело, но он был очень доволен своими подвигами. Теперь я должен прикончить мой А это труднее, чем справиться с дюжиной нагов. А тут еще эти яйца, о которых она говорила. Я даже не знаю, когда из них вылупится змееныши. Черт возьми, пойду потолкую с Дарси. Весь сад уже знал о гибели Нага. Все видели, как его тело швырнули на свалку. И я сидел на краю гнезда и во все горло распевал веселую победную песню. Рики смелый, Рики добрый, красноглазый наш герой. Умер, умер, умер наг, никогда уже нагу не пожрать моих деток. Ах ты глупый пучок перьев, еще не время для песен. Где Нагайна? Он избавил нас от кобры, За него мы все горой. Перестань песен на минуту. Тебе хорошо там наверху, а мне не за песен. Нужно снова идти воевать. Хорошо. Для героя, для прекрасного героя Я готов замолчать. Что угодно победителю свирепого Нага. Второй раз тебя спрашиваю. Где Нагайна? Над мусорной кучей она у конюшни рыдает о Наге. Она великой белозубой реки Оставь мои в покое. Не знаешь ли, где она спрятала яйца? У самого края, на дынной гряде под забором, где солнце весь день до заката. Много недель миновалось с тех пор, как зарыла она эти яйца. Да ржи. если у тебя осталось хоть капли ума... Лети сейчас же, конюшни, и сделай вид, что у тебя перебито крыло, и пусть Нагайна гонится за тобой до этого куста. Понимаешь? Мне надо пробраться к дымной гряде, чтобы Нагайна меня не заметила. Подумай, подумай, о белозубый и красноглаз! Ведь это не куриные, это змеиные яйца. Не опасно ими завтракать? А вдруг они ядовитые? Слушай, Дарзи! твое крошечной головке хоть когда нибудь вмещалась больше чем одна мысль срат зачем ты разговариваешь с ним рики мой муж во многом похож на всякого другого мужчину каждое яйцо кобры — та же кобра и если их будет в нашем саду столько сколько яиц на дынной грядке о, -о, -о я лечу реки я отманю на гайну оставайся дома дарзи грей наших малюток и горлань свои песни И она полетела на мусорную кучу и стала ягозить в двух шагах от нагайны. И при этом кричать. Ой, у меня перебито крыло! Мальчишка, живущий в доме, бросил в меня камни и перебил мне крыло! А я перестала плакать, подняла голову и зашибела. Рики, что я сзади. Плохое ты выбрала место, чтобы хромать. И я скользнула по пыльной земле к жене Дарси. А я отскочила чуть-чуть и снова крикнула. Ай, мальчишка, перебил его камнем. Ладно, может быть, тебе приятно будет узнать, что когда ты умрешь... Я разделаю с этим мальчишкой по-своему. Еще до заката он будет лежать очень тихо. ну куда же ты? Не думаешь ли ты от меня убежать? Глупая, посмотри на меня! я хорошо знала, что этого-то мне и не следует делать. Потому что стоит какой-нибудь птице глянуть змее в глаза, как на птицу нападает столбняк. Да-да, и она даже не может пошевелиться. Я рванулась прочь. Я мчалась за ней все быстрее. А я услышал, что они удаляются от конюшни, и сразу кинулся к дынной гряде. Там в разопрелой земле были искусно припрятаны двадцать пять змеиных яиц каждое как мелкое куриное но покрытое не скорлупой а белесой кожурой еще день и было бы поздно видно вот внутри кожуры лежат свернувшись крошечные кобры с той самой минуты как вылупятся каждая из них может убить человека и мангуста Я прокушу каждое яйцо с верхушки. Прихватывай головы змеенышей. Раз. Два. Не пропустить бы какое. Три. Четыре. Оставалось всего три яйца. И Рикки уже начал хихикать от радости. Когда... Прилетели мы с женой и закричали. Рикки-тики, я заманила на Гайну. Но, наверное, слишком увлеклась и заманила ее к самому дому. И она поползла на веранду. Ну, скорее, скорее. Она замышляет убийство. реки быстренько надкусил два яйца. А третий взял зубы и помчался к дому. А я, папа и мама сидели на веранде за завтраком. Но я заметил, что они ничего не едят. Мы сидели неподвижно, как каменные, а лица у нас всех были, наверное, белые. На циновке у самого моего стула извивалась кольцами Нагайна. Она подползла так близко, что могла во всякое время ужалить голую ногу Тедди. Раскачиваясь во все стороны, я пела победную песню. Сын большого человека, подожди немного, сиди и не двигайся, я еще не готова, и вы двое сидите потише, если вы шевельнетесь, я ушаю его, впрочем, если вы и не шевельнетесь, я тоже ушаю. О, глупые люди, убившие нагло. Я не отрываясь, глядел на отца. А я только мог прошептать, сиди не двигайся, Тедди. Сиди и не двигайся. Тут я крикну, повернись ко мне, Нагайна. Повернись и давай сражаться. Все в свое время. С тобой я расквитаю спотом. А сейчас, если ты сделаешь хоть шаг, я ужарю. Погляди на своих милых друзей. А ты погляди на своих змеенышей. Там, у забора на длинной гряде, ступай и погляди, что стало с ними». Я яйцо и закричала. О, дай его мне. И тут Рикки-Тикки положил яйцо между передними лапами, и глаза у него стали красные, как кровь. А какой выкуп за змеиное яйцо? За маленькую кобру, за кобру-царевну, за самую-самую последнюю вроде. Остальных уже пожирают на дынные грядки муравьи. Я повернулся к Рикки-Тикки. Яйцо заставило меня забыть обо всем. А я протянул свою большую руку. Схватил меня за плечо. И протащил его по столу по чайным чашкам. В такое место, где змея не достанет его. Обманул! Обманул! ры Тут он начал прыгать вверх и вниз всеми четырьмя лапами сразу, сложив их в один пучок и прижимаясь головой к полу. «На-ка!» — мной во все стороны, но не мог стряхнуть меня прочь. «Выходи, же жена на выходи сразись со мной! Тебе недолго оставаться вдовой!» «Отдай мне яйцо, реки-тики! Отдай мне мое последнее яйцо, и я уйду и не вернусь никогда!» «Я пустил свой капюшон!» «Тебе скоро лежать рядом с твоим нагом на мусорной куче! Сражайся же со мной, нагайна!» И Рикки-тикий ягозил вокруг Нагайна. На таком расстоянии, чтобы она не могла меня тронуть. И его маленькие глазки пылали, как раскаленные угли. Я свернулась в кубок, что я сила налетела на него. А я отскочил вверх и назад. И голова моя с размаху хлопнула за циновку. Я снова свернулась, как часовая пружина. Рикки заплясал по кругу. Желая обойти с нее сзади. А я не к яйцо Я протиснулся в ступени веранды и понеслась, как стрела подороже. А я за ней. Когда змея убегает от смерти, она делает такие извивы, как хлыст. Я знал, что должен настигнуть ее, иначе все начнется опять. Я не сразь к термовнику, чтобы елкнуть в густую траву, и когда я шмыгнул в нашу снагом нору... Мои белые зубы вцепились ей в хвост, но я тянула изо всех сил. И я протиснулся в нору вслед за нею. Право, не всякий мангуз, даже самый умный и старый, решится последовать за коброй в нору. В темноте не угадаешь, где нора расширяется, и змея может повернуться и ужалить его. О, смотрите, уже и трава перестала качаться у входа в нору. Пропал Рикки-тики, Нагайна убьет его в своем подсемелье. Мы должны спеть похоронную песню бесстрашному Рикки-тики. Волную по почил по в осаде, погребён навек землёй. не забывенный Герой. Сердцу холодно и пусто, Листья никнут от тоски. Над могилою мангуста Мы склоняем хохолки. Крова над норой зашевелилась опять. А я только дошел до самого грустного места. И из норы, весь покрытый грязью, выкарабкался рикки -тики. Я отряхнул с себя пыль, облизнул усы, И чихнул вот так. А, пш, эй, все кончено! Вдова уже никогда не выйдет оттуда! И красные муравьи немедленно стали спускаться в нору друг за другом, чтобы разведать, правду ли он говорит. А я свернулся клубком и тут же, в траве, не сходя с места, заснул. И спал, и спал... И спал до самого вечера, потому что нелегка была его работа в тот день. А когда я пробудился, то сказал, теперь я пойду домой. А когда Рикки приблизился к дому, я и я... Я все еще была очень бледна. И я. Все мы бросились к нему навстречу. И чуть не заплакали. Ну, я не плакал. Да и я тоже. На этот раз я наелся как следует. А когда настало время спать, сам уселся на мое плечо и торжественно поехал в спальню. Там я и увидела его на подушке, когда зашла поздно вечером проведать сына. Это наш спаситель, сказала я мужу. Ты права. «Подумай только! Он спас и теди и тебя, и меня!» Я тотчас проснулся, потому что сон у нас, мангустов, очень чуткий. Проснулся и даже подпрыгнул. «А, это вы!» — сказал я. «Чего ж вам еще беспокоиться? Ни одной кобры не осталось в живых. А если б они остать Ведь я тут...» В зеленой кувыркаются дети, Веселые двери над садом звенят. Пусть сдохнут от злобы все ковры на свете, Отважный мангуст охраняет наш сад. Тихи-тихи, тихи-тихи, тихи-тихи, тихи! -тихи, тихи, -тихи, тихи, -тихи, тихи, -тихи, тихи Китики имел право гордиться собой Но все же я не слишком заважничал И как истый мангуст Охраняю этот сад и зубом, и когтем, и прыжком, и наскоком Так что ни одна кобра не смеет сунуться сюда через ограду